Письмо шестнадцатое Михаилу Осиповичу Меньшикову. 1900 год, сентября, конец, Ясная Поляна. Сейчас опять читаю из книжек недели, очерки прошлого и восхищаюсь, примечание первое. Я не все еще прочел, но везде, где не открою, прелестно. Это без всякого сравнения лучше всего того, что печаталось во весь год в неделе. Пишу это только за тем, чтобы поделиться с вами моим впечатлением. Судя по времени, которое она описывает, это уже не молодая женщина. Как она с таким талантом утерпела не писать и хорошо сделала? Это одно из тех истинно-художественных произведений, которые открывают в том, что давно видишь, новые невиданные прекрасные вещи. Поблагодарите ее от меня. Лев Толстой. Ваша статья о Горьком мне очень понравилась. Примечание второе. Примечание. Первое. В книжках недели, 1900 год, апрель-декабрь, печатались очерки прошлого Боловина Поченковской, настоящая фамилия Тимофеева Варвара Васильевна. Второе. Статья Меньшикова «Критические заметки. Красивый цинизм. Максим Горький. рассказывает Тома. 1, 2, 3, 4. Санкт-Петербург, 1900 год. Книжки недели за сентябрь 1900 года. Конец примечаний».